Глава вторая. У варвара с красными как пламя вечернего костра волосами, глаза ярко-зелёные, как молодая трава весной, как драгоценные изумруды в пещерах маленького народца. Лицо варвара широкое, с высокими скулами и тяжёлой нижней челюстью. могуч и высок, но Гольш не мог оторвать взгляда от странных глаз, каких не могло быть у людей. Варвар с мечом мощи, черадейским мечом ещё выше, в плечах шире, но Гольш забыл о могучих мышцах пришельца, когда встретился с ним взглядом. Волосы, подобно солнечному свету, падают на плечи, глаза как синее-синее небо. Такой глаз не могло быть у человека, разве что у джина или фрито, но бессмертных джиннов невозможно ранить. Третий варвар, самый могучий, лежал в луже крови на полу. Весь был словно с содранной кожей. Гольш уловил запах горелого мяса. Человек почти не дышал, жизнь собиралась покинуть покрытое трупье метело. Как же сказал старик потрясённо ежели равных нам с мардухом нет на свете магов марк сказал в забытии думает только он ест сено а остальные солому тургитай опустил меч что нам маги принимая нас как гостей которые разнесём всю посуду олег сказал просительно Я вижу, ты Маг. Помоги! Нашему другу нужны целебные отвары, мази. Умрет, если не поспешишь. Старик хлопнул в ладони. В дверном проеме возник худой человек, голый до пояса, недружелюбно взглянул на гостей. Старик бросил несколько слов на странном квакающем языке. Человек исчез, полоснув по чужакам острым как бритва взглядом. Старик присел возле Мрака. Сухие костлявые пальцы осторожно коснулись могучих пластин груди, пробежали по обожжённому лицу. От таких ран умирают даже герои. Вы все на самом деле люди. Да, ответил Олег. Я таких людей не встречал. Мы вышли из большого леса. Леса? Что это? Олег в затруднении развёл руками. Лес это когда много деревьев, больших, настолько больших, что не видно солнца и неба. Старик смолчал, в глазах сомнение. Слуга принёс кувшин, старик зачерпнул горсть зелёной, дурно пахнущей мази. Марк дёрнулся, застонал, когда колдун начал намазывать на раны эту слизь. "Он не умрёт?" спросил Торгитай с надеждой. Старик пожал плечами. Не знаю, из какого дерева тесали вас, люди леса. Мы не из дерева, ответил Олег тихо, даже не из костей и мяса, из дурости, надежды, отчаяния, злости. А нельзя ли полечить с помощью магии? Нельзя, ответил старик сухо, вмазал остатки в теле мрака и повернулся к коллегу. Меня зовут Гольш. Я пустынный маг. Давай посмотрим и ваши раны. Мне кажется, слабые люди могли бы от них уже умереть. Что дает силы вам? Что ж, раны героев взрываются быстрее, чем раны побежденных. Оглянулся, ощутив внезапное изменение в комнате. Лица лесных варваров изнуренные и бледные, но Гольш рассмотрел то, чего раньше не заметил. В глазах варваров. Унижение и боль. Золотоволосы наконец бросил меч в петли перевязи, сказал горько: "Так да мы трупы". Гольш быстро обработал их раны, у Золотоволосова вытащил из голени наконечник стрелы. Всё время ощущал на себе пристальный взгляд нечеловечески зелёных глаз варвара с красными как пламя волосами. Гольш спросил: Ты Мак? Красноволосый помялся и ответил с неуверенностью в голосе: "Волхв. Что такое волхв? Колдун? Ближе к волшебнику", ответил Олег осторожно, даже к чародею. В наших лесных краях волхвы знахари отколдуют, ведьмачат, вырожат, кудесничут, заклинают, напускают, шепчут, окудничут, чаруют, сводничут, заговаривают, гадают, предвещают. Но волжбой больше, она в хозяйстве нужнее. Мрак лежал перевязанный чистыми тряпицами. Зелёная жижа покрыла всё обожжённое тело. Глаза закрыл. Лицо часто кривило судорога. Тургитай доковылял к окну, ахнул. Оранжевые горы золотого песка отсюда похожи на застывшие волны. Медленно наползали на башню. В верхушки дымились, сдуваемые ветром. Горы песка подминали под себя широкие плиты из камня. Сзади послышался старческий голос хозяина Гольша. Ежели вы не сотворённые, то можете потрапезовать со мной. Пальцы старого мага связали в воздухе невидимый узор. Посреди комнаты возник, царапнув ножками пол. Приземистый стол, широкие дубовые доски, опаленые с угла, будто гольш выдернул стол из горящего дворца. На столе блеснули старой медью четыре большие чаши с фруктами и овощами. Посерёдке возник узкогорлый кувшин с цветами. Мрак завозился на ложе, приоткрыл один глаз. Затуманенное болью лицо начало проясняться. Таргитай поспешно двинулся к столу, забыв про страшные горы песка. Олег шумно сглотнул слюну, а Мрак с усилием приподнялся. В поле и жук мяса, а мы в башне. А что едят в башне? спросил Таргитай наивно. Ногой подгрюп лавку ухватил чашу обеими руками. Олег подходил с осторожностью, а Мрак издале сказал просительно: Из меня волк, как из таргитая работник. Мясо магия не сопрёт, разве что стрелой охотника. Горс взглянул недоумевающе, щёлкнул пальцами, отавину в чашу, а ковшин даже повалился посреди стола возник на деревянном блюде жареный поросёнок, с боков печёные куропатки, зелень в боку торчит нож размером с кимирийский акинак. Комната сразу заполнилась а дуряющим запахом жареного мяса. Таргитай шумно потянул слюни. Гольш, приглашающий, повёл руками. Насытимся, затем за неспешной беседой поведём речь о деяниях дивных и необычных. Вам есть о чём сказать? А ко мне давненько не заглядывали герои. Таргитай с набитым ртом промычал: "Герои это кто?" Мы, Дорень, ответил Олег. Марк с усилием разрезал поросенка, кривился от боли. Гольш поглядывал то на него, то на странных спутников, явно колебался. Затем перед Олегом и Торгитаем медленно возникла, словно колеблясь, разваристая каша в глубоких тарелках. Пахло одурачающе вкусно. Ложек не было. Олег Сердито покосился на мрака, тот скалил зубы и зачерпнул горстью. Кто не хочет помереть с голоду, должен научиться жирякать хоть руками, хоть клювом. Хоч чем. Рот раскрывал с трудом, а алый струйки злобновших губ текли с подбородка. Недожаренное мясо брызгало кровью, смешивалось с кровью мрака. Оживал на глазах. Голодный блеск в глазах разгорался ярче. Не горюй, че, сказал невнятным голосом. Вы оба волхвы, а я черти, что из боку пряжка. Мясо мешает волшбе от него звериют. Это знает даже лавка, на которой мыслят ваши задницы. Он ел быстро, жадно. Вместо вытекающей крови в разорданный рот вливалась яркая мощь. Двигался живее. Крепкие волчьи зубы звучно перемалывали кости, остатки выплевывал на середину стола. Можно бы ещё и к старому хозяину швырять под стол, но пса не видно, к тому же не волк, чтобы предвидеть, что там с ними будет. А здесь всё ясно. Мак шевельнёт ушами, дунет, плюнет, и всё, стол исчезнет вместе с объедками. Да и что за поросёнок, сказал быстро, видя, что Таргитай уже отодвигает тарелку с кашей. Худой как всё здесь, мелковат. Мне одному на кут низуб, к тому же мне выздоравливать надо, а вы оба как бычки на выгуле. Яблоки и груши хрустели на его зубах, как мелкие орешки. Выплевывал одни хвостики. Гольшхморился, юрзал, постариковски насытился горстью зерен. Наконец стол исчез, мрака, с удовольствием рака с обедками. Старый Макс спросил нетерпеливо. Поведайте же, откуда и куда изволите странствовать таким дивным способом, и почему позволили себя так ранить. Мрак откинулся, опёршись спиной в стену. Быстро засохшая корка зелёной мази лопалась в щелях, краснела плоть, уже не кровоточила. Грудь медленно поднималась и опадала. Разве это дивно, буркнула Крепшим голосом. Разве раны терзают одержитая девка сильнее? Умолк, кивнул Олегу. Молодой волхв живёт умом, а не сердцем, а ум может вытерпеть больше, чем сердце. У тергитая от горечи в глазах темно, самому жить не хочется. А Олег лишь стискивает зубы, хмурится, но учится на своих ошибках и на чужих. Да для нас всё здесь дивное, сказал Олег, как вышли из леса. Первое диво сама степь. Разве мы могли подумать, что есть места, где деревья не теснятся, не смыкаются кронами, так что небо не видно? Разве могли знать, что на свете есть ещё люди? Мы били зверей дубинами, а птиц стрелами с наконечниками из кремня, деревья рубили каменными топорами. В единственном окошке за решёткой медленно загорались звёзды. Гольц слушал, переводил потрясённый взгляд с одного на другого. Лица странных гостей мрачны, как грозовые тучи, но молнии жгут и терзают их изнутри. В каждом поселилась боль. Похоже, что вся их звериная мощь растоптана, унижена, а надежды на скорую победу развеяны в дым. Больше всех страдает золотоволосый варвар. Гольш не мог выносить его ярко-синих глаз, полных недоумения и обиды. Лучше всех держится волк с зелёными глазами, но лишь держится, умеет скрывать боль и разочарование. Вам горько, спросил Гольш сочувствующе. Взрослеете. Человек взрослеет, когда больно. Да что там взрослеть? Человек живёт, когда ему горько и больно. Так да лишь человек, когда болит душа. Почему? спросил Таргита испуганно. Гольш пожал плечами. Не знаю. Душа странная вещь. Есть лишь тогда, когда болит. Иначе её нет вовсе. И человека нет. Мрак перестал свет от 20 буркнул. Когда мы существуем? Ещё как существуем? Я вообще, наверное, бессмертный, скривился, осторожно отклеился от стены. На каменной плите остались красные пятну и тёмные сгустки зелёной слизи. Олег осторожно уложил друга на лавку. Мрак закрыл глаза. Гольш поднялся. Почивайте. Утром я зайду, мрак прошептал угасающим голосом. Захвати три Савана. Рука Мрака метнулась к секире, боль стегнула по всему телу, зарычал и открыл глаза. На пороге выселся худой старик. Мрак выругался и разжал пальцы. Тяжелая секира с лязгом обрушилась на каменные плиты. Что ты крадешься? Могу зашибить с просонья. Гольш изумленно покачал головой. Я вошёл абсолютно неслышно. А чесноку и отжике выжрал целый горшок, запахом чуть дверь не сорвало с петель. Гольш осторожно опустился на лавку. Олег спал на полу, под головой был мешочек с травами. Гольш ещё вчера хотел узнать про них от Третий Таргитай спал на спине, разбросав руки и глупо приоткрыв рот. Его страшный меч едва высовывался из-под крупного тела варвара, из-за пояса выглядывала дудочка, деревянная, простенькая. "Ковёр сохнет на крыше", сообщил Гольш. "Слуг я восстановил, мазь для тебя сотворил с ведро. Сможешь поведать, что с вами стряслось?" Мрак в затруднении покосился на спящего волхва. Язык у того, как у лягушки, подвешен задним концом, соврет не моргнет, а ему простому и даже очень простому не сбалтнуть бы лишку. Не поверишь, нас старейшины послали мир поглядеть, себя показать. Далеко послали, все деревни до околицы провожали. Мы перестарались, вовсе далеко забрались, так что лес кончился вовсе. Вышли в степь, узрели другие народы. Ну, сам понимаешь, когда не всё ясно в жизни других, то обязательно где-то нарвёшься. Слово за слово подцапались, разнесли одно горючее местечко. Сами, как видишь, едва унесли ноги. Что заставило вас подцапаться? спросил Гольш требовательно. Деньги, женщины, власть. Мрак снял ловкостью отвёл глаза. Не поверишь, батя. Мы три дурня, которым с брендило порыта борствовать за правду. Счастье не за свою, а вообще. Разве такая бывает, не знаю. Тебе виднее, ты маг. А нам показалось заманчивым одним ударом добыть счастье сразу для всех. Гольш нахмурился. Не нравилась злая ирония в голосе Варвара. Самые опасные люди на земле знал именно те, кто брался добывать счастье для всего человечества. Вдвойне опасны, ежели сами к тому же честные и бескорыстные. Предельно опасны хуже пожар, ежели ищут, как заполучить счастье и завоевать правду одним ударом. Такие ищут простых путей. А к счастью простых и коротких путей не бывает. Тем более, к счастью для всех, эти тоже такие. Мрак пнул ногу Олега. Жизнь проспиш, без тебя не обойтись. А Олег открыл глаза, словно и не спал, лишь мгновение смотрел снизу вверх в недоброе лицо старого мага. Сказал чистым ясным голосом, словно не спал, думал: Великий, нам просто необходимо познать тайны магии. не для себя, а для всего мира надобно. Сел, упираясь в стену, зелёные глаза неотрывно следили за лицом Гольша. Таргитай взхрапнул во сне как конь, перевернулся, попал на твёрдые плиты и уставился удивлёнными глазами на Гольша. "Зачем?" спросил Гольш. "Уничтожить зло," ответил Олег Неистова. Добыть счастье для всех одним махом, все злые обычаи войны, всю гадкое и злое. Такое возможно? Мудрый, мы уже делали невозможное. Хм. Как ты мыслишь уничтожить зло? Олег оглянулся на друзей, мрак кивнул, глаза Таргита ещё затуманены сном. Найти магов, что сеют зло? Теперь ведаем, что каганы и цари лишь придурки в руках магов, маги владыки всему. Они ответственны за всё. Гольш слушал, в запавших глазах поблёскивали странные искорки. Лицо неподвижно, но нервы чувствовали, что в мозгу старого мага зреет решение. Гольш заговорил медленно, осторожно. Вы увидели перед собой реку, переплыли, увидели вооруженных врагов, схватились за мечи. Теперь перед вами маги. Хотите овладеть искусством заклинаний? Все трое дружно кивнули. Таргитай мотнул головой так старательно, что едва не свалился. Гольш смотрел неотрывно. Подозрительному мраку показалось, что старик что-то замышлял. Вообще-то моим магьем малость напомнил на всякий случай. В прошлый раз Олег чихнул дворецким Ириского кагана разнесло в дрыск, а Таргитай хотел заклятием спину почесать, а взамен землю расколол. Поверишь, в ширину шагу в двадцать, а в глубину твоя башня вся бы там спряталась. Таргитай сморщился, мрак врет через щур нагло. Олег отвёл глаза. Мрак сказал предостерегающе: "Э, ничих не чихни снова, тебя пересел, а так надует". Таргитай сказал торопливо: "Мудры гольш, обучи нас волхвовству, не такому, как у Олега, а настоящему. Заплатить мы не можем, сами голые, но отработаем". Мрак заметил очень серьёзным голосом: Верно, таргитай, что хошь, отработает. Любое дело у него горит синим пламенем. Да и мы с Олегом заплатим сразу после дождика в четверг, когда рак свиснет и зацветёт сухая верба. Гольш посматривал, покряхтывал, сказал с недоумением: "Бодь вам дали звериную силу, но странное у вас веселье". Под его испытывающим взглядом Все трое мрачнели, опускали головы. Олег шумно вздохнул, поднялся и ушел. Дверь висела на плотно подогнанных петлях, никто вроде бы не вышибал, не вламывался. Мрак повозился, устраивая обожженное тело, но старый мак не отводил взора, роется в мыслях, будто в кишках. Батя, сказал Мрак с неудовольствием, мы смертники. живём после отпущенного срока, потому жизни мне не дорожим. Почему? Человек умерзбя без родины, знаешь, так завищен поконам, так есть и так прибудет. Мы уже умирали, когда вылезли из леса в бескрайнюю степь. С каждым шагом отдалялись от родины. Степь, правда, оказалась не пуста, а люди, звери, но чужие люди, чужие звери. А наш таргитаев у него царя в голове не достаёт. Предложил считать их не чужими, а своими. Мол, вообразим себе, что это тоже наша деревня, только очень большая. Таргитаев у нас вообще, вроде бы по земле ходит, а голова в облаках. Сказанул дурость, но что нам оставалось? Попробовали думать по-дурацки, сразу полегчало, будто и наши души не лишние на свете. Правда, тогда не знали, что придётся взять к сердцу и беды большой деревни. Гольш покачал головой. Варвары изумлены, насколько мир велик, но ещё не знают, насколько огромен в самом деле. Нельзя всех считать своим народом, нельзя заступаться за всех сразу, а все беды брать к сердцу. Такое человеку не выдержать. Понятно. Когда припёрты к стене, а нож у горла, что ещё остаётся? да и так тошно, а ежели смолчать о кривых как у степника ногах Олега, то остается только головой о стену. Олег как раз вошел в помещение, носил два пучка сухой травы, наклонился с удивлением глядя на свои ноги, хряснулся головой о стену, мра гулка захохотал, улыбнулся ей добрый Торгит, Гольш морщился. Шутки Варвара слишком просты, но даже их Волхв засмеялся. Недалеко ушел. Как учить такого магии? Научить можно не всякого, сказал он размеренно. Он у золотоволосого волхва за пазухой дудочка. Проще ее нет на свете, но всякий лин на ней сыграет. Мрак перебил. А наш великий волхв Барамир говорил, что если зайца бить, косой весь лес спалит. Если бить Олега, то его можно как зайца. Гольшо смехнулся. Считай, что первые испытания уже прошли. Только лодрем и дурнем, а вы на них смахиваете здорово. Кажется, что магом надо родиться. На самом деле магия тяжёлый труд, а трудиться никто не любит. Есть кто любит, покачал головой мрак, торгитая только дай приложить к чему-нибудь руки. Гольш кивнул, догадывался, что варвары так шутят. Все-таки даже охотником становится не каждый, верно? Хорошим охотником, но обучиться охотиться может каждый, если не на львов, то хотя бы на зайцев, улиток, а то и вовсе на грибы. Это мы, сказал мрак уверенно. Это про нас. Только нам искать справедливость для всего людства. Справедливость? Вы еще надеетесь встретить? Ну, мы прошли так мало. Боги создали мир. Таким. Олег осторожно вклинился в разговор. Барамир рявкнул, что боги погоди ужаснулись содеянному. Гольш подошел к кошку, выглянул. Старый маг выглядел встревоженным. Глаза погасли, а голос стал глухим. Подумайте еще. Магов не навидят ли бояться? На беду не зря. Любой мак владеет разрушением раньше, чем созиданием. Ломать не строить, хмыкнул мрак, даже торгитай умеет. Самые первые чары простые, всегда разрушительны. Творящим учатся потом, но многие дальше не учатся. Зачем, когда и так бояться, гнут спину, приносят дары? Простой люд уверен, что колдуны только и умеют, что наводить порчу, колечить скот, насылать саранчу, град за осуху, еще землю трясут. Олег подпрыгнул с подозрением и смотрел на старого мага. Гольш выглядел серьезным, осуждающий покачивал головой. У меня получилось само. Мрак сказал угрожающе: «Не обучишься творить при душу. Само не бывает». Обронил Гольш. Ковёр Олег заставил лететь, подслушав чужое заклятие. Но землю расколол ты в самом деле это сделал? Землю расколол своей мощью. Жаль не знаешь, как тебе это удалось. Странно такое проявление силы у варвара. Магия в отличие от силы редко идёт в ногу с дикостью. Не знаю, ответил Олег. У нас словно Пелена с глаз спала, когда увидели, что не цари правят миром. Да, мы творцы инструментов. Простой люд видит лишь наши жезлы да халаты, но инструменты у нас совсем-совсем другие. Богатство, бедность, войны, мир, драки за трон, честолюбие, гордость, даже кровавые войны, наша поварёшка, которая перемешиваем племена, вливая свежие струи в застоенные народы. На той щука в реке, чтобы карась не дремал, вставил мрак. Ему это небольшое удовольствие, зато быстрее плавает. Твой народ в лесу живёт как звери, а понимает многое. Странно. Но сегодня с вами закончим. Отдыхайте, набирайте сил. А ты, красноголовый мак или волк, вслушивайся в слова. В этом соль всей магии. Учись видеть связь слов, скрытый смысл. Твой раненый друг сказал "удовольствие", а знаешь ли, что "удовольствие", "удалец", "удача", "удила", "уды", "удочка" одно слово в разных личинах. Узрите связь, сумейте извлекать магию, лишь переводя одно слово в другое. Дверь за ним бесшумно захлопнулась. Словно вросла в косики, мрак попытался привстать, явно жаждал проверить, но перекосился от боли, посирел и со стоном опустился на ложе. Мягкие ковры сползли на пол. Мрак не замечал раньше, не давал себе потачки, а сейчас и на коврах обгорелое мясо жжёт, ноет, печёт и дёргает, будто всего натёрли красным перцем и посыпали крупной солью. Олег проверил дверь. Открывается А после высунул голову в коридор, торгита и мрак следили за волхвом с тревогой. Олег всегда прятался за их спины. Сейчас единственный оказался цел, ни единой царапины, пока они вдвоём спина к спине рубились во дворце Кагана. Он то прятался под столом, то бегал в башню Мардуха за ковром. Сейчас суетиться вынужденно высовывается, хотя весь трясётся как бурундук на морозе. Ушёл. сказал с облегчением и одновременно с жалостью, как много знает и умеет. Еще бы, буркнул Мрак. На темном обгорелом лице появилось мечтательное выражение. Целого поросенка с хреном, а мог бы, наверное, и двух. Ради этого стоит в магии. Борясь со сном, лежа с обнаженным мечом у двери, Олегу пришлось переступить. Торгита и сказал. Надо научиться. Побьём злых магов, тогда в сласть отоспимся, отедимся, отдохнём, и всех девок перещупаем, перемнём, пережмакаем, будем жить пожевать, до да добра жевать. А я все книги перечту, сказал Олег. Мрак молчал, боролся в чёрном забытии со смертью. Но когда в дверь стукнули и вошёл слуга, мрак ожил, сказал раздражённо: "Ну-ка, рыло, принеси устриц, только без шуточек". не слишком толстых в прошлый раз подал кабанов, а звал устрицами, но и не худых как наш волхв, жирных не люблю, тощих не ем, крупных не приноси, но ну, а мелочу брезгую, самых самых. Понял? Понимаю, ответил раб с поклоном. С жемчугом или без? С жемчугом, ответил мрак, не заметив издевки, с черным, сперва повыковыриваю и выброси.